Все друзья изменили ему, сделались врагами ему. Влач Иеремии, глава 1, стихи 1-2. Структура дивизии Хаген утверждена приказом 4779 РД Министерства обороны Германского кайзеррайха от 1 июля 2282 года. Состав дивизии особого назначения «Хаген», 6-я танковая, соответственно, входит. Разведывательный батальон «Алфкларунг Аптайлунг». Две роты бронемашин, рота танковых гренадеров, рота тяжелых танков типа «Штерн Тигр ПЗКПФВ-6-22-82», модернизированный. Сигнальный батальон «Нахтрихтен Аптайлунг». Танковый полк. 3 батальона тяжёлых танков штурм Тигр по 3 роты. Танковая гвардейская бригада, штурм бригада. В танково-гвардейский батальон стрелковый батальон. Артиллерийский полк, артиллерийский regiment. 3 полевых батарей, одна из них тяжёлая 150 мм. Рота самоходных орудий. Противотанковый дивизион Панцерьегер Abtailung. Три противотанковые роты. Штурмовой стрелковый дивизион. Три роты. Зенитный дивизион. Флаг Аптайлун. Три тяжелые батареи. 88 и 128 мм. Инженерно-саперный батальон. Две механизированные роты. Полевой госпитал. Обслуживание. Администрация, обеспечение, связь. Штатных офицеров. 500 человек. Администрация 37 человек. Прочие офицеры – 460, солдаты-экипажи – 7200, танков – 75, бронемашин – 50, вспомогательных транспортных средств – 250. Дивизия сформирована на базе станции «Кронштадт-Н» в БСФ-012 «Кронштадт-Н». После укомплектования техникой и личным составом, три брошено на планету Гермес в рамках осуществления операции "Отом" 5 июля 2282 года. Глава 1. Первый рассказ Луи Аркура Реканкиста в стиле готика. Гермес, звёздная система Вольс 360. 12 августа 2282 года. Никогда не ощущал особой страсти к изучению иностранных наречий. Однако за минувшие полтора месяца я научился вполне сносно болтать на немецком в дополнение к двум привычным языкам: русскому и французскому. Единственно, меня неимоверно раздражают сложные германские слова. Тифтонские спасители и освободители, даже обыкновенный танк назвать нормально не могут, используя почти непроизносимую формулу из 16 звуков, в основном согласных. Курт, кто просил молока принести? Я постучал свободной рукой по серебристой броне угловатого монстра, притаившегося за оградой моего скромного коттеджа. Мадам Андри, передала тебе горячие круассаны с джемом. Вылезай. 6:00 утра, между прочим. Тишина. Стучи, не стучи, не услышат. Я поставил пакет на землю, поднял валявшуюся возле гусницы булыжник и пару раз от души саданул камнем по борту. Скрипнул командирский люк на башне, и оттуда высунулась белобровая физиономия моего нового приятеля, лейтенанта Панцерваффе Курта Вебера. На щеке мазок машинного масла. Соломенные волосы взъерошены. Вид заспанный. Я ведь ему предлагал переночевать дома. Но нет. Не пожелал бросать стального друга. — О, Луи, привет! Курт облокотился на люк и земнул. — Забирайся сюда. — Времени мало. Меня ждут в колледже. — Себе на службу к восьми? — Герл-лейтенант. глянул на механические наручные ходики. Сейчас 6 минутами. Идти до центра города полчаса не больше. А на велосипеде так вообще доберёшься мигом. Я вздохнул, подобрал пакет, залез наверх и уселся рядом на башню. Выставил на светлый металл бутылку с молоком и пластиковый контейнер со свежевыпеченной из дуба. Здоровый деревенский завтрак. Они меня бросили в овоче, пожаловался курт явно имея в виду свой доблестный экипаж. Совсем распустились на этом курорте. Вот тебе и прославленная в веках дисциплина германской армии. «Кажется, ты их сам вечером отпустил», — напомнил я точные обстоятельства. «В нарушении всех и всяческих уставов. Ничего, подоспеют как раз к смене. Отправитесь на базу. Пойдешь в увольнение, заглядывай». Сказал же, вернуться не позже 4 утра, продолжал ворчать Курт, попивая парное молоко. Явиться с перегаром, убью обоих. Хотя бы потому, что от командира взвода влетит мне, а не кому-то другому. Господи, хоть бы война началась, что ли? Мы тут сдохнем от скуки. Нет уж, покорнейше благодарю, поморщился я, вспоминая июньский блицкриг. Как посмеиваясь, назвал высадку на Гермес русских и союзников милейший капитан казаков. Хватит, навоевались. Понять не могу, как вы не разнесли в мелкие щепки КВБ и не спалили половину города. Мои извинения, оскалился Курд. Действительно, вмешиваться не следовало, а всё наоборот. Следовало позволить вам ощутить на себе все сомнительные прелести шариатского правления. Сомнительные они только для нас. Люди европейской цивилизации, пожал плечами я. А подданные халифата воспринимают эти законы в качестве обязательной и естественной нормы. Иной менталитет, как выражается доктор Гельгов. Я предпочитаю. Менталитет собственный. Сквозь набитый рот сообщил Курд, попутно вытирая тыльной стороной ладони потёкший по подбородку варенье. У тебя умыться можно? Собаки не сидят. "Тёпай, пока я здесь", сказал я, отбирая последний круассан. "Танк не угоню, не беспокойся". "Он всё равно на сигнализации", фыркнул герлейтенант, захлопывая люк из прогива на землю. "Не показывал ещё моё собственное изобретение". "От бездедил я чего только не придумаешь. Гляди". Курт вынул из кармана простейший генератор ультразвука на батарейках и нажал единственную кнопку. Танк моргнул прожекторами, щёлкнули внутренние защёлки люков, и послышался двойной зуммер. Я, не удержавшись, расхохотался. Это ведь надо было додуматься, присобачить на тигра автомобильную сигнализацию. А самое главное, примитивная электронная система отлично работает даже в условиях Гермеса. Все кто видит смеются. Довольно улыбай согласился Корт. Некоторые экипажи уже переняли новинку. Придется запатентовать. Лейтенант исчез за калиткой. Я сверху видел, как мои волкодавы лениво обнюхали гостя, и, учуя знакомый запах, успокоились. Отлично понимаю, Курта. Сейчас на Гермесе скучно. А 6-я особая танковая дивизия Хаген прибыла на эту планету воевать и воевать всерьез. Почему дивизия особая? Да потому, что она в самом экстренном порядке была создана правительством Германской империи специально для боевых действий на Гермесе. Причем в ее комплектовании техникой неоценимую помощь оказали русские, поставившие двигатели и орудия для машин с непроизносимым 16-ти буквенным немецким названием «Панцеркомпфаген» – бронированная боевая машина. А в просторечии, что по-французски, что по-русски, Обычный танк. Прочим не совсем обычный. Капитан Казаков любит повторять однажды изречённую Наполеоном Бонапартом истину. Половина победы простота. На Гермесе невозможно использовать высокотехнологичные устройства и современные вооружения. Отлично. Обратимся к опыту предыдущих поколений, ко временам, когда никто и помыслить не мог о микросхемах, атомной энергии, или танков на магнитные подушки. Для контроля над Гермесом требуется очень несложная, но исключительно надежная военная техника. Минимум электроники, а лучше бы вообще обойтись без нее, все одно сломается. Руководство Исламского Союза первым догадалось, что в качестве основы следует взять образцы 20 века. Но в умные головы идеи обычно приходят одновременно. Российская и Германская империи После заключения о договора о стратегическом союзе вздули пыль с папок, хранящих старинные разработки. Однако слепо копировать идеи инженеров прошлого не стали, добавив в них оригинальности. Извольте видеть. Я сейчас восседаю на башне танка. Донезе да похоже он на знаменитый по событиям Второй мировой панцир В6 Tiger, вполне справедливо считавшийся лучшим тяжёлым танком своей эпохи. Две модели, старую и новую, по внешнему виду могут различить только специалисты. Но обстоятельный курт с закурочкой пива на медня, объясни ему, в чём разница. Фактически, машина сохранила лишь основные принципы конструкции. Сплошная механика, никакой электроники, кроме самой примитивной, на лампах, невосприимчивых к электромагнитным импульсам. Зато есть уверенность, что Что Штерн Тигр, Звёздный Тигр, как поэтично наименовали эту модель нынешние конструкторы, не встанет намертво в чистом поле только потому, что у него откажет бортовой компьютер. Вместо компьютера командир экипажа. Зато на танке установлен русский газотурбинный двигатель, созданный с учётом всех последних достижений цивилизации и способный работать почти на любом топливе. Ползает машина быстро, До 60 км в час. Корпусы броня, титан, металлопластик и композитные материалы. А следовательно, танк почти в два раза легче своего далекого предка, весившего аж 57 тонн. Пушка тоже российского производства. 132 мм. Курт уверяет, что конкурировать с этим орудием бессмысленно. Вместо пяти человек в далеком прошлом, сейчас экипаж состоит лишь из трех. Современная механика позволяет людям без затруднений управлять машиной и вести бой. С чисто эстетической точки зрения, новый тигр выглядит просто замечательно. Очень здоровая бандура на широких гусеницах с благородной серебристой окраской, изображением прыгающей полосатой кошки на башне и чёрными крестами кайзера по бортам. Есть в этом танке некие неуловимые штрихи, придающие ему надлежащую грозность, хищность. и впечатления несокрушимой мощи. Лет 200 назад танкостроение окончательно признали малоперспективной ветвью развития военной техники. Один единственный вертолёт с умными ракетами мог запросто уничтожить танковый батальон. О прочих средствах противотанковой обороны я и упоминать не хочу. Достаточно заглянуть в соответствующий справочник для того, чтобы понять. Времена господства на поле боя бронированных гусеничных чудищ ошли бесповоротны. Предпочтение отдаётся куда менее уязвимой авиации и космическим силам, способным поражать цели с орбиты. Однако танки, подобно динозаврам, не вымерли. Новые модели стоят на вооружении многих государств земли в качестве средства поддержки пехоты, которое доселе ставит окончательную точку в любой войне. Современный танк очень мало похож на своих предшественников. Иная форма корпуса, другое вооружение, управляющие машины псевдоразум, защитные силовые поля. Рядом с этими шедеврами нынешнего инженерного искусства принадлежит курту Тигр выглядит музейным экспонатом. Но это Гермес, господа. Это Гермес. Планета, на которой немыслимо появление боевых вертолётов или атмосферных челноков умного оружия и иных предназначенных для смертоубийства высоких технологий. полне адекватно действующих на земле, а в условиях нашей звёздной системы, превращающихся в лом для переплавки. Единственное, что требуется от тигра в нашем мире мобильность, надёжная броня, мощное вооружение и умные головы экипажа. А главное исключительная простота в использовании. После бурных событий начала июля, когда колонисты Гермеса впервые увидели, что такое настоящие боевые действия, Вооружённый контингент союзников остался на планете. Русские взяли под контроль Восточный материк и Юргинскую колонию, а наш континент Эквебек теперь оберегал германский Рейхсвер с совместно с переброшенным из солнечной системы полком канадских королевских стрелков. Впрочем, любезные соотечественники взяли под охрану только административные здания и главные промышленные предприятия. Их оказалось слишком мало. Главной силой бесспорно оставалась дивизия Хаген. 75 тяжёлых танков, системы противовоздушной обороны, штурмовая пехота, всего 8000 человек численности. Я, да и все знакомые из числа барегинов, отлично понимаем, что военные являются гарантом безопасности Гермеса от повторения крайне неприятных инцидентов на подобии внезапной высадки войск Халифата вечером 29 июня. Слава богу, великие державы мгновенно среагировали и устроили показательную акцию возмездия. И тем не менее, союзники чего-то опасаются, причём опасаются всерьёз. За полтора месяца германское и русское командование приняло все возможные меры к обороне города Накрана. Постоянно дежурят танки. Неизменный пост курта по счастливой случайности оказался рядом с моим домом. Взрослых мужчин к ВБКа воорудили Любой гражданин колонии, достигший возраста 18 лет и прошедший краткие курсы военной подготовки, мог совершенно бесплатно получить в управлении военной администрации надёжнейший русский АК образца начала 21 века. Не нравится мне всё это. Очень не нравится. Прав был доктор Гельгов. Основные события ещё впереди.